Глава фирмы ткнул в сторону кучки затюканных акционеров, и те грустно кивнули, подтверждая себе печальный факт. «Ну что ж, любезный, отведи нас к большому начальнику, хотя мы и не сможем порадовать его нужными картами». «Такого даже мой дедушка не слыхивал», — диво давался Чурбан Хопкинс. «Акционерное общество галаштанников!» Между делом он угостил пинком нескольких членов исполнительной комиссии, пожелавших поближе познакомиться с нашим багажом. «Мы подошли к большой хижине». Глава фирмы, поспешивший доложить о нашем приходе, возник на пороге. «Большой начальник ждет вас!» На встречу нам поднялся человек европейской наружности в рваной рубахе, грязных белых бриджах и тропическом шлеме. «Бардон, господин король», — начал Альфонс Ничейный, — «просим у вас защиты и хотели бы отдохнуть». «Отдыхайте хоть до скончания века, господин руководитель фирмы. Эти трое наши враги, списать их в расход». Мы схватились было за оружие, но опоздали. Все члены исполнительной комиссии, глава фирмы и самолично чокнутый устав взяли нас под прицел. «Разоружить и связать их», — распорядился он. «Давненько мы вас поджидали. Нам было известно о вашем прибытии. Утром, когда пожалует прокурор акционерного общества, мы проведем вас всех по статье «Убытки». «Принесите мне выпить». Он тяжело вздохнул, вытащил монокль из темной глубоко запавшей глазницы и тотчас снова вставил его безжизненный, тусклый взгляд был обращен в пространство перед собой. Возражать, протестовать было явно бесполезно. У нас отобрали оружие, связали всех и повели куда-то. — Вы что, убийцы? — Нет, господин, — бойко затарахтел глава фирмы. — Мы всего лишь чиновники, не более того, но дело свое знаем. Делаем зарубку на столбе прихода. А утром, когда вас убьют, вы перейдете на кассовый столб. Это колдовство называется двойной бухгалтерией. Ведь... — Все время производится переучет, и если сальдо не сходится, большой начальник отыгрывается на исполнительной комиссии. — Вот как. — А почему вы решили отложить казнь до утра? — Потому что прокурор утром явится с рудника. Он человек очень жестокий, сперва помучает вас как следует, чтобы вы выложили ему все, что знаете. — А потом мы вас расстреляем и ограбим, — с довольной ухмылкой сообщил он. — Милые люди, ничего не скажешь. Но мы не теряли надежды. Если Матеас и проводник поспешат... Глядишь, и Ламетр с союзными племенами подоспеет к утру. Нас подвели к сколоченной из досок будки, перед которой стояла четверка вооруженных стражей. Глава фирмы распахнул дверь, и мы вошли в хижину. На столе горел плавающий в масле фитиль. Приветствую вас, друзья мои! Мы застыли от неожиданности. У стола сидел капитан Ламетр, связанный. Дверь захлопнулась. Присаживайтесь, друзья, сказал Ламетр. Стоит ли? — Долго тут не засидишься. — А как вы здесь очутились? — спросил Альфонс. — Полагаю, так же, как и вы. Дорогой на нас напали врасплох, связали и притащили сюда. Последняя наша надежда лопнула. — Заблуждаетесь, господин капитан, — сказал Альфонс Нечейный. — Мы пришли сюда, руководствуясь указаниями карты. И он рассказал Ламетру все, как было. — Да чего ж все просто? А ведь никто не додумался, — заметил Ламетр. Вам есть чем гордиться, друзья мои? — Этот лорд Пивброк... Судя по всему, спятил, а мелкие жулики подыгрывают его мания величия, — сказал Альфонс. — Зачем им это понадобилось? — недоумевал Чурбан Хопкинс. — Алмазные рудники наверняка где-то здесь поблизости. Из-за этого весь сыр вор и разгорелся. Мы умолкли. Прогретые и стены хижины источали удушливые поры, Всякие мерзкие козявки ползали по нам в свое удовольствие. Первым делом надо сжечь карту и заметки. Все, что может скомпрометировать генерала Рубо. С помощью фитиля мы уничтожили все копии. В хижине было не продохнуть от удушливого дыма, который никак не хотел растеиваться в жарком неподвижном воздухе. Все мы кашляли и задыхались, но честь генерала Доля Рубо была спасена. Глава 14 Мы поспали, насколько позволили нам неугомонные ползучие твари. Когда за нами явился голый и пьяный в дрободан член исполнительной комиссии, мы в первый момент даже не сообразили, где находимся. «Извольте выходить!» — радостно приветствовал он нас. Сейчас мы вас будем убивать. Ой! Ойкнул он уже за порогом, поскольку Хопкинс, всегда просыпавшийся с трудом, от души дал ему пинка ногой, так что тут вылетел вон. Вот тебе на память, чтобы не забывал меня, покуда жив. Нас снова провели в большую хижину. Лорд Пивброк сидел с закрытыми глазами, как есть и дал. Лицо болезненное, вечно залито потом. Члены исполнительной комиссии с оружием в руках выстроились вокруг него. Голос лорда звучал протяжно и гнусаво. Что привело вас в алмазную столицу Конституционно-Королевского Акционерного Общества Пивбрук?